Часть первая. Дева земная, кормя малыша, Нежный мой кроха поёт. Не знаю совсем твоего отца И где он, мой милый, живёт. Баллады Чайлда, номер 113. Глава первая. Когда-то в клане серых тюленей, Самых игривых среди шелки, Жил один юноша. Обитал он у каменистых островков, Шхер, к западу от земель народа, Средь суровых ветров, где каждый год лёд всё ближе подбирался к его жилищу. Его племя было яростным, диким, с острыми, как бритва, зубами. Тот юноша считался из них самым отчаянным, Поскольку не боялся нырять с самых высоких утёсов, Бросаться в самые могучие волны, И заплывал так далеко, как никто из шёлки не посмел бы. Его мать была вождём клана, гордой, могущественной и сильной, в доспехах мышц и толстого слоя жира, который помогал ей переживать холодные зимы. И он был таким же. Природа одарила его крепкими плечами, пёстрыми боками и глазами тёмными, как океан, а ещё своим нравием и упрямством. Он любил слушать истории о народе, одновременно и похожем, и столь отличном от шелки. Любил плавать у их берегов, играть в волнах при их пляжах, следовать за рыбацкими лодками, наблюдать за тем, как поднимают улов. Любил слушать их голоса и весёлые песни, которые доносились до него с палубы, на лёгком ветру, обрывками загадочных историй. «Опасайся, народа», — предупреждала его мать. «Это кровожадные, жестокие люди, а в отличие от нас — У них нет шкур, которые приходится сбрасывать, чтобы ходить по земле. Вместо этого они охотятся на серых тюленей и моржей с копьями и гарпунами, снимают их шкуру и одеваются в неё, спасаясь от мороза. Ведь сами они — бледные, худые, дрожащие твари, в снегах беззащитные, будто только что вылупившиеся цыплята. Молодой Шелки не внимал её мудрым словам, Не прислушивался он и к советам друзей, беспечных спутников детства. Юноша знал о сражениях, которые велись между его сородичами и народом. Своими глазами видел суда, отходившие от берега, которые охотились на королей моря, китов, и кровавые битвы у дальних шхер, но слышал о храбрости народа и интересовался его традициями. Он плавал к ближайшему из соседних островов, чтобы узнать как можно больше о его таинственных обитателях. Он подплывал совсем близко к их домам, смотрел на льющийся из окон свет, плескался на мелководье и слушал колыбельные матерей. Лежал в одиночестве на гладком валуне у края гавани и наблюдал за кораблями с высокими мачтами. С возрастом жажда знаний только росла. И одной летней ночью... Он выбрался на пляж, на прохладный тёмный песок, и сбросил тёплую шкуру вместе со спасительным слоем жира. Он замер на берегу совсем ногой, в виде юноши с тёмной гладкой кожей и шелковистыми волосами. И лик его был прекрасен в лунном свете. а «Вот каково оно», — подумал молодой Шелки, — «быть одним из народа». Он с любопытством осмотрел себя. Изящные длинные руки и ноги, рёбра и торс. Отметины на тёмной коже, как на шкурах шелки, но немного другие. Ключицы, острые и выпирающие. Серым тюленем он был сильным и мощным, а человеком оказался грациозным и прелестным. И на этих запретных землях, ощущая зёрна песка под ногами, он почувствовал поднимавшийся в нём восторг и радость. Океан же предупреждал его своими бесчисленными голосами. «Берегись!» — прокричала ему серебристая чайка, рассекавшая небо. «Предательство!» — возвещали волны, бьющиеся о камни. «Возвращайся домой!» — донес до него зов серых тюленей от далеких шхер. Это кричали его друзья, братья, сестры, но Шелки их не послушал. «Я только пройдусь немного по берегу», — сказал он себе, аккуратно складывая тюленью шкуру и прячая её под камень. «Никто меня не увидит. Все люди спят в своих постелях». Он не ошибся. Его не заметили. Народ покорился ночи, и даже если кому привиделся во сне прекрасной ногой юноша с длинной и густой, как у жеребца, шевелюрой, и кожей тёмной, словно море, в шторм, они не посмели бы упомянуть об этом. Правда, надевая свою шкуру, чтобы вернуться в море, молодой Шелки ощутил лёгкое разочарование. Конечно, его человеческий облик во многом уступал тюлень ему, и в нём он плавал медленно, неуклюже. Конечно, он мёрз без своей шкуры. Конечно, слух и зрение были не такими острыми, а реакция не такой быстрой, хотя лучше, чем у людей из народа. Однако приятное волнение от возможности прогуляться по вражеской земле и во вражеской коже всё окупало. Поэтому юный Шелки стал посещать берега народа каждую ночь и с каждым разом задерживался всё дольше. Он постепенно привыкал к новому облику и новым окрестностям и всё больше рисковал. Заходил вглубь острова, заглядывал в гавань и в поселения народа с их низкими крышами, толстыми каменными стенами, и окнами, смотревшими на море. Ночью юношу никто не видел и ни о чём не спрашивал. Острый слух Шелки позволял ему слышать всё, что происходило в домах. До него доносилось мерное дыхание рыбака из хижины, постепенно переходящее в глухое сопение глубокого сна и тихое бормотание, когда тот просыпался. За стенами дома, где жила целая семья, По длинным волосам девочки скользил гребень из слоновой кости, а сальная свеча медленно таяла у её кровати. Юный Шелки двигался со скоростью тюленя на охоте и также же не слышно, как волны отлива. Он становился всё смелее и беспечнее. А из круга каменистых островков за юношей с тревогой и осуждением следили его сородичи из клана тюленей. «Ты играешь в опасные игры» строго сказала ему мать. «Ничем хорошим это не закончится. Ты мой преемник, и однажды станешь вождём нашего племени. Но до того тебе следует научиться осторожности, сын мой, и лучше узнать врага». «Я узнаю о народе намного больше, если не буду сидеть вдали от их островов», возразил молодой шелки. «Мои игры, как ты выражаешься, позволяют мне наблюдать за ними в их естественной среде», «Я заглядывал в их дома, видел их детенышей, и могу сказать, что они вовсе не такие чудовища, какими вы их выставляете. Наверное, со временем наш клан сможет даже подружиться с ними». Мать оскалила острые зубы. «Юный глупец! Думаешь, тебе первому пришла в голову эта мысль? О, в нашем роду было много таких несчастных, считавших, что они могут завести дружбу с народом. И всегда это приводило к одному» пленению, рабству, изгнанию. Она рассказала ему истории шелки, потерявших свои шкуры и проданных в рабство, о тех, кто больше не мог вернуться к своему клану или вовсе забыл свою истинную сущность, об их детях, получивших человеческие имена, лишённых возможности услышать голос моря и воссоединиться со своей настоящей роднёй. «Твоего отца постигла та же участь». Бывший король синей соляной тропы, он попался в ловушку народа. Его шкуру украли, и он потерял все воспоминания о родине. Его обманом заставили убивать сородичей. Его душа оказалась навсегда опорочена, и он разбил мне сердце. И горе мое будет неизмеримо, если ты повторишь его судьбу. К сожалению, юноша был слишком самонадеян, чтобы внять советом матери. Он считал себя быстрее, сильнее и способнее любого человека из народа и не видел смысла в осторожности, пока не достиг возраста своей матери. А сейчас он наслаждался жизнью. Время шло, он становился всё неосмотрительнее, и мать больше не пыталась его образумить. Друзья тоже не вмешивались, боясь его горячего нрава, Лишь одна Шелки, близкая подруга юноши, прямолинейная и бесстрашная, всё пробовала до него достучаться. «Зачем тратить время на народ?» — спросила она как-то раз. «Они тощие, жалкие и бледные. Сила у них только в кораблях, ружьях и стальных гарпунах. К чему принимать их облик, когда, как Шелки, ты сильный, гибкий, быстрый и, к тому же, гораздо красивее людей?» «Ты ещё мала», — ответил юноша. «Сама поймёшь, когда вырастешь». Дева Шелки взглянула на него из-под и её тёмные глаза сверкнули. Она ничего не сказала, развернулась и уплыла прочь. Она была всего на год младше и почти не уступала юноше в силе и скорости. Её рассердила его заносчивость, и она унеслась в более тёплые воды играть с Шелки из кланов обыкновенных тюленей, и гренландских тюленей, хохлачей и морских зайцев. Юноша проводил её взглядом, в душе сожалея о том, что она уплыла. «Она вернётся», — прошептал он себе. «Девушки, они такие, упрямые и взбалмошные. Однажды она поймёт, как интересны культура и традиции народа. И, быть может, мы с ней сбросим свои шкуры и вместе выйдем на берег». Он был слишком горд, чтобы позвать свою подругу и признать, что скучает по ней. Поэтому юноша тоже стал искать компании в другом месте».